Глава тридцать восьмая. Максим. Это точный адрес? Я пробежался глазами по строчкам в документе и нахмурился, ничего не понимая. У нас не может быть ошибки в записях. Смущённо улыбнулась медсестра, оглядываясь по сторонам, словно совершала серьёзное преступление, предоставляя нужную мне информацию. Но ошибка была, потому что вчера я ездил к Хованской Ирине Сергеевне по указанному адресу, но там она никогда не проживала. В чём подвох? Куда исчезли настоящие данные женщины, рожавшей несколько лет назад вместе с Надей? Это дело рук Хабарова. Заметался следы? Неужели было что скрывать? Проверьте, пожалуйста, ещё раз. Буду вам очень признателен. Ведь сохранились другие архивы. Мне очень нужно. Я вложил в сложенный пополам лист бумаги две красные купюры и протянул его девушке с красивой родинкой над верхней губой. К сожалению, не могу больше дать вам никакой информации. Меня же могут уволить. Я и так сильно рискую. Вдруг вы потом с этими данными в суд пойдёте или на телевидение. Обратитесь к главному врачу. Я ничего не решаю. Замкнутый круг какой-то. Хоть поезже к Хабарову. Только видеться с ним сейчас никак нельзя. Я же мог не сдержаться и разбить ему лицо, а в тюрьму мне возвращаться ещё рано. Ладно, спасибо. Я тяжело выдохнула и направился на выход. Хотел все узнать, никого не подключая, но, видимо, не в этот раз. Динар ответил сразу. Я вкратце обрисовал ему ситуацию, а он пообещал дать контакт одного человека, который помог бы решить этот вопрос. В век информационных технологий и строгого учета записей не могли же Хованская и ее ребенок бесследно исчезнуть. Бред какой-то. Вернувшись вечером в отель, я даже не стал ужинать. Принял душ и завалился спать. Дика хотелось позвонить Наде, но я не стал этого делать. Слишком всё остро было в эти дни. Она плакала почти всю последнюю нашу встречу, а мне её слёзы рвали душу в клочья. И ещё эта новость о её беременности. Я не мог уложить подобного в своей голове. Но какой из меня отец? Что я мог дать ребёнку, кроме своей фамилии? А если придётся вернуться в тюрьму, она же останется одна с двумя детьми. Всю ночь мне снились кошмары. Я проснулся от судорог в руках и сел в кровати, разминая правую кисть, которая сильно болела. Стоило чуть понервничать, как старые травмы давали о себе знать. Сон больше не шёл. Я взял сигарету и, подойдя к окну, раскрыл его настежь. От бесконечных проблем, от вмешательства чужих людей в мою жизнь я сильно устал. По сути, Я не имел права сейчас обзаводиться привязанностями, а когда заключил сделку со следствием, то и мысль не допускал, что всё вот так обернётся. И Наташка. Как с ума все сошли, погрязнув в своих чувствах. Мне сложно было принять решение в отношении обеих девушек, но другого выхода, как отправить Надю на Ташу за границу, я не видел. Сжав в руках телефон, я проверил почту. Выкурил ещё одну сигарету, а потом отправился в офис. Если что-нибудь по Хованской прояснится, съезжу к ней и лично проверю всю информацию ещё раз. Узнаю, где она похоронила нашу с Надей дочь, и мы вместе съездим к ней на могилу, когда всё немного устаканится». «Максим Даянович, я на сегодня свободна?» — услышал по внутренней связи приятный голос секретарши. Потёр двумя пальцами переносицу и взглянул на часы. «Да, можете идти». Часы показывали начало десятого. Я под завязку нагружал себя делами, чтобы и минуты свободны не оставалось. Но стоило появиться о паузе, как тянулся к телефону и звонил Степану. Временно пришлось нанять человека, который теперь приглядывал за Надей и Диной. Люди Хабарова всё время крутились возле меня. Впрочем, как и Алиса. Поняла, что ничего ей не светит с Надиным мужем и быстренько сменила ориентиры. Но напрасно. Кто ей был предателем все пять лет, так это она. Жаль, что я слишком поздно во всём разобрался и докопался до истины. Насчёт Хаванской мне позвонили только на четвёртый день. Оказывается, в роддоме перепутали адреса при заполнении карточек или специально его изменили после подмены детей, чтобы больше походило на правду. Как же я мечтал добраться до Хабарова и вытряхнуть из него всю душу. Подставил и купил стольких людей, чтобы тешить своё эго все эти годы. Неужели одержимость Нади была такой безумной? «Максим Даянович, это ещё не всё. Я там одну бумажку нашёл. Вы вроде говорили, что ребёнок погиб». «Ну?» но... Сердце пропустило удар, а потом застучало, как сумасшедшая. Ребёнок действительно был в плохом состоянии. Девочка. Мамашка эта, похоже, не захотела вешать на себя такую обузу и написала заявление о передаче ребёнка на полное государственное обеспечение. Был составлен акт о помещении ребёнка в лечебное учреждение». «Ты хочешь сказать, что выжила, девочка?» У меня в ушах зашумело, и в районе солнечного сплетения что-то скрутилось в тугой узел, мешая сделать полноценный вдох. «Ну, говорю же, в плохом состоянии была девочка. Куча патологий. Несколько дней провела в реанимации, а потом мать отказалась от неё. И я запустил пятерню в волосы, не в состоянии поверить в услышанное. Нет, конечно, люди и не до таких подлостей опускались, находясь в состоянии аффекта. Но в голове не укладывалось, что Глеб подменил детей и обрёк родного ребёнка любимой женщиной, считая, на верную смерть. Ведь со своим достатком он мог поднять девочку на ноги, но не захотел вешать на себя такую обозу. Побоялся инвалидности малышки, что толкнуло его на этот отвратительный шаг. «Ты можешь мне пробить информацию, куда определили девочку и что с ней стало?» «Я это уже сделал. Вы поезжайте к Хованской, поговорите с ней сами». Если нужно, будет моя помощь и в юридических вопросах по семейному праву или вопросам опеки, то контакты у вас есть. По оплате все документы и отчёты я пришлю на почту. Спасибо, Сергей. До связи. Едва слышным голосом произнёс я и бросил телефон на приборную панель. Я почувствовал, как виски сжало обручем, грудная клетка окаменела, а правая рука напряглась от боли. пытался расслабиться, массировал кисть правой руки, но она дрожала, и мне было очевидно, что в таком состоянии я не проеду и 2 км. Ехать к Хаванской тоже было не самое подходящее время. Часы показывали 10:00 вечера. Хотя я уже примерно представлял, что увижу, точнее, кого в её квартире, и от этого было ещё неприятнее на душе.